Песнь о Роланде – классический образец средневековой эпической поэзии. В народной среде она долгое время продолжала существовать в устной форме, развиваясь и видоизменяясь порой самым неожиданным образом. Так, во второй половине XIX века во Франции был записан вариант песни о Роланде, который заканчивается тем, что Карл Великий удаляется на покой, передав свой престол Наполеону. Роберт Дьявол. Французская легенда о нормандском герцоге Роберте по прозванию Дьявол возникла в XI веке. В 13 веке на ее сюжет неизвестным французским автором был написан стихотворный роман. Широкую известность эта легенда приобрела после создания в 1831 году композитором Мербером оперы «Роберт Дьявол». Нормандия – историческая область на севере Франции. В первой половине X века она была завоевана скандинавскими викингами, известными в средневековой Европе под именем норманов, то есть северных людей. В это время она получила свое название и стала самостоятельным герцогством. В 1066 году нормандский герцог Вильгельм, прославленный Вильгельм-завоеватель, захватил Англию и стал английским королем. Нормандия вошла в состав Англии, но в начале XIII века была отвоевана Францией. Память о воинственных и жестоких нормандских герцогах, не раз совершавших разбойные нападения на мирное население французского побережья, отразилась в легенде о Роберте Дьяволе. Его историческим прообразом считают Роберта I, отца Вильгельма Завоевателя. По слухам, Роберт I отравил своего старшего брата, чтобы самому занять престол, жестоко расправлялся с непокорными вассалами, но под конец жизни стал очень благочестив и отправился в паломничество по святым местам, во время которого умер. Легенда гласит, что герцог Нормандский, отец Роберта, долгое время был бездетен. Супруга герцога молила небо о даровании ей наследника, но ее мольбы оставались тщетными. Тогда в отчаянии она обратилась к адским силам и поклялась, если они даруют ей сына посвятить его дьяволу. Вскоре герцогиня забеременела, когда подошло время родов, явились грозные знамения, солнце померкло на небе, и день стал темнее ночи. Ураганы вихри налетели со всех четырех сторон света, потрясая стены герцогского замка. Под раскаты грома, в блеске молний, герцогиня разрешилась от бремени сыном. Младенца окрестили Робертом, он рос необыкновенно быстро и очень рано стал проявлять свой жестокий и необузданный нрав. Роберт был еще ребенком, но его уже называли не иначе, как дьяволом. Роберт-дьявол постоянно затевал ссоры и драки со своими сверстниками, заканчивавшиеся для них тяжелыми увечьями не почитал родителей и не повиновался наставникам. Местный священник не раз пытался увещевать его, и однажды Роберт, впав в ярость, убил старика. Герцог, отец Роберта, ужаснулся и был готов проклясть сына, но герцогиня умолила его не делать этого. Несчастная мать понимала, лишь она виновата в том, что у ее сына дьявольский нрав когда Роберту минуло 18 лет, его посвятили в рыцари, и в честь этого события в Герцогском замке был устроен рыцарский турнир. Однако благородное состязание по вине Роберта-дьявола превратилось в кровавое побоище, пренебрегая, Турнирными правилами и законами чести Роберт-дьявол, как дикий зверь, обрушился на своих противников, яростно нанося им смертельные удары. Многие достойные рыцари обрели на том турнире бесславный конец. Вскоре Роберт бежал из отцовского дома, он набрал шайку головорезов, поселился с ними в лесу, выстроив там разбойничий замок и стал наводить ужас на всю округу. Во главе своей шайки Роберт Дьявол грабил на большой дороге купцов и пилигримов, разорял селения и монастыри, убивал мирных земледельцев и благочестивых монахов. Старый герцог, отец Роберта, послал отряд вооруженных людей, чтобы вернуть сына домой. Но Роберт захватил посланных отцом в плен и предал их смерти. Тогда герцог, невзирая на мольбы и слезы своей жены, проклял сына и пожаловался на него папе Римскому, а папа отлучил Роберта от церкви. В лесу, где стоял разбойничий замок, в уединенной хижине жил благочестивый отшельник. Узнав об этом, Роберт Дьявол сел на коня, отыскал праведного старца и заколол его мечом. Но, вкладывая в ножны окровавленный клинок, он вдруг задумался о том, что заставило его совершить это преступление. И тут на Роберта снизошло озарение. Ему стало ясно, что с самого рождения он живет не по своей воле, а подчиняясь какой-то неведомой силе. Медленно, в раздумье, возвращался Роберт в свой замок. По дороге он встретил знатную даму, ехавшую в карете в сопровождении слуг. Это была герцогиня, мать Роберта. Слуги, завидев Роберта, разбежались, оставив свою госпожу одну. Роберт сошел с коня, опустился перед матерью на колени и со слезами стал молить, чтобы она сказала, почему он не таков, как все, и что за злая сила толкает его на жестокости и святотатство. Герцогиня подняла сына и, сама упав перед ним на колени, поведала страшную правду. И тогда Роберт торжественно поклялся, что освободится от власти дьявола, которому мать его посвятила. В тот же день он распустил свою шайку и отправился в Рим, чтобы исповедаться перед папой римским и испросить у него отпущение грехов. По пути он заехал в монастырь, незадолго перед тем им разграбленный. Настоятель монастыря при виде Роберта в страхе и перекрестился, но Роберт смиренно облобызал его руки и передал ключи от своего замка, попросив забрать оттуда все неправедно добытое добро и вернуть тем, у кого оно было похищено, а если владельцев отыскать не удастся, раздать бедным. Роберт оставил в монастыре своего коня и меч, свидетеля и... Орудие его былых преступлений и дальше пошел пешком. Достигнув Рима, он припал к стопам папы и без утайки поведал ему обо всех своих грехах. Папа Римский был поражен чудовищностью и несчастливым количеством преступлений Роберта. Он не осмелился сразу дать ему отпущение грехов, решив подождать какого-нибудь знамения. Ждать пришлось недолго. Той же ночью одному святому старцу, жившему неподалеку от Рима, явился во сне ангел и объявил, что Бог простит Роберту его грехи, если он выдержит тяжкое испытание. Семь лет будет ходить в рубище, подобно нищему, питаться объедками вместе с псами и притворяться немым и слабоумным. Роберт с готовностью согласился на испытание. Вскоре жители Рима привыкли к нему слабоумному, нищему, в любую погоду, бродившему по городским улицам. Простые люди жалели его, богатые и знатные над ним потешались. И то, и другое Роберт принимал с неизменной кротостью. Через некоторое время о нем прослышал король и взял его к себе во дворец в качестве шута. Прошло без малого семь лет. Испытание Роберта близилось к концу. В это время в итальянские земли вторглись турки-мусульмане. Они подошли к самому Риму, угрожая разорением христианской столицы. Король со своим войском выступил навстречу врагу. Накануне решающей битвы Роберту, оставшемуся в королевском дворце, явился ангел. Он привел коня белой масти, принес белоснежные доспехи, меч, щит и копье, повелел Роберту вооружиться и поспешить на помощь королевскому войску. И вот когда враги начали теснить королевское войско, неведомо откуда появился белый рыцарь. Его натиск был так мощен и стремителен, что турки обратились в бегство. Одержав победу, белый рыцарь развернул своего коня и ускакал с поля боя так же внезапно, как и появился, и лишь королевская дочь видела из окна дворца, как прискакавший во весь опор белый рыцарь спешился, отдал коня и доспехи ангелу и превратился в нищего. Но королевна была немая от рождения и никому не могла рассказать об увиденном. Меж тем король, с победой вернувшийся в дворец, приказал отыскать белого рыцаря, пообещав щедро его наградить и отдать ему свою дочь в жены. Однако найти белого рыцаря не удалось, а сам он не откликнулся на королевский призыв. Тогда один из вельмож короля, человек трусливый и лживый, решил воспользоваться случаем. Он купил коня белой масти, заказал доспехи точь-в-точь, -точь, как у белого рыцаря, и, явившись во дворец, заявил, что он и есть победитель турок. Король поверил обманщику, пожаловал ему много золота и отдал, руку своей дочери. Но когда обманщик-вельможа и королевская дочь шли к венцу, случилось чудо. Королевна, немая от рождения, внезапно обрела дар речи и поведала, что белым рыцарем является не тот, кто присвоил себе эту честь, а нищий, много лет проживающий во дворце. Свершившееся чудо свидетельствовало о том, что королевна говорит правду. Все почтительно склонились перед Робертом. Но он делал вид, что ничего не понимает, и в смущении отказывался от почести. Тут неожиданно появился святой старец, через которого ангел семь лет назад сообщил о назначенном Роберту испытании. Святой старец торжественно возвестил, что испытание Роберта окончено. Небо простило его, и он может открыть свое настоящее имя и звание. В это самое время королевскому двору прибыли послы из Нормандии. Уже давно они искали Роберта, поскольку его отец, старый герцог, скончался, и теперь Роберт должен был занять герцогский престол. Король был доволен, что тот, кому он пообещал жену свою дочь, оказался знатного рода. Однако Роберт отказался и от герцогского престола, и от руки прекрасной королевны. Он удалился в пустыню и окончил свои дни благочестивым отшельником.